Турма все же не последовала. Читая Флавия, очень трудно иногда отделить историческую правду от авторского вымысла или пересказа легенд и народных поверьей. Так, хотя археологи и подтверждают мирный переход города под руку Александра, историки не подтверждают факта встречи Александра с жителями Иерусалима, который Флавий описал более чем живо. Когда он узнал, первосвященник, что царь Александр недалеко от города, Он пошёл ему навстречу к местности, носящей название Сафа, вместе со всеми священниками и толпой горожан, чтобы сделать встречу царя как можно торжественней и отличную от встреч, оказанных царю другими народами. Имя Сафа переводится как вышка, ибо оттуда возможно обозреть весь Иерусалим и тамошний храм. Между тем финикийцы, исследовавшие за Александром хуфейцы, полагали, что, наверное, гнев царя падет на иудеев, и он решит предать город разграблению, а первосвященника со всей семьей у гибели. Однако на деле вышло совсем не то. Александр издали заметил толпу в белых одеждах, и во главе ее священников в одеяниях из весона первосвященника же в гиацинтового цвета и золотом затканной ризе с чалмой на голове, и золотой на ней дощечкой где было выгравлено имя Господне. Потом один выступил вперед, поклонился перед именем Божьим и первым приветствовал первосвященника. Когда же иудеи единогласно громко приветствовали Александра обступили его, цари сирийские и все прочие были поражены поведением его и подумали, не лишился ли царь рассудка. Тогда Парменинон подошел к царю, И на вопрос, почему он теперь преклоняется пред первосвященником иудейским, когда обыкновенно все преклоняются пред Александром, получил следующий ответ. «Я поклонился не человеку этому, но тому Богу, в качестве первосвященника, которого он занимает столь почетную должность. Этого старца мне уже раз приходилось видеть в таком убранцем, убранстве во сне в македонском городе Дии». И когда я обдумывал про себя, как овладеть мне Азией, именно он посоветовал мне не медлить, но смело переправляться через Гелеспонд. Как бы ни было на самом деле, теперь в Иерусалиме остановился иной порядок. Очень скоро стало выясняться, что при персах-то жилось спокойнее. Евреи могли служить в персидской армии, занимать государственные должности, на иудаизм никто не посягал. Мало того, священник Эзра – Эздра довольно сильно укрепил его основы. Огромная персидская империя в период своего рассвета, в 5 веке до новой эры, управляла всеми землями и всеми народами от Бухары до Судана, о чем уже говорилось в предыдущей главе. При таком интернационале религиозная терпимость, толерантность помогла персам спаять общество. И империя развалилась не из-за внутренних раздоров, как СССР, в результате иноземного вторжения. Причем возглавлял это вторжение военный гений всех времен Александр Македонский. После смерти Александра в 323 году до нашей эры его империя была поделена на несколько крупных государств. В Египте военный сподвижник Александра Птолемей основал династию Птолемеев, а на территории современной Турции и Сирии обосновался другой военачальник македонцев – Селевк, от которого, соответственно, пошла династия селевкидов. В ходе войны между этими преемниками Александра, Диадохами, Иерусалим несколько раз переходил из рук в руки и неоднократно частично разрушался, особенно городская стена. Вряд ли разрушения самого города были особенно велики, так как археологи более говорят нам не о разрушениях, а о дополнительном строительстве и на холме Града Давидова и в области Храмовой горы, восьмой культурный слой. В 301 году до нашей эры он окончательно перешел под власть правителя Египта Птолемея I Сотера, который установил контроль над всей Иудеей. Стабилизация власти птолемеев принесла Иудеи процветание. Страна получила широкую внутреннюю автономию, управлялась из Иерусалима Советом Старейшин, во главе которого стоял первосвященник. Его представители установили тесные связи со двором Птолемеев и греческой аристократией Египта. Мы знаем, что в Птолемеевском Египте евреям жилось лучше, нежели, скажем, в серии селевкидов. В Александрии евреи почти монополизировали торговлю зерном. И синагога в этом городе была размером с футбольное поле. При грехах, еще до религиозных притеснений Антиоха и Пифана, дыхание другого мира стало чувствоваться очень сильно. Вечно отделенные от Средиземного моря финикийцами филистимлянами, евреи становились маленьким азиатским народом. С приходом же греков, евреи стали частью Средиземноморского мира. А мир этот уже говорил по-гречески. Жил греческой философией, культурой, литературой и даже модой на прически. Но это не главное. Греческий, хорошо организованный и разветвленный пантеон богов был намного дальше от идеи одного бога, нежели скромный и практичный персидский дуализм. Итак, столкновение культур. Иудея лежала, как маленький остров, в безбрежном океане эллинизма. Греки никого не угоняли в рабство и не переселяли. Наоборот, со времен ветеранов Александра они сами селились на завоеванных землях, включая Иерусалим и его окрестности. Иудаизм среагировал на новую ситуацию своим первым расслоением – На два течения. Появились партии эллиянистов Метъявны и партия хасидов Хасидим. Произошло это в третьем веке до нашей эры. И опять, как всегда, основные страсти кипели в святом городе.